Глава сорок «Хватит дрыхнуть, тупой болван!» — заорал сэр Борген с порога. «Тебя же приставили ее хоронять. Кучер подскочил в кресле, мгновенно проснувшись. «Меня хватило такое жуткое отчаяние, смешанное со злостью и разочарованием, что я взвыла, а потом...» «Не знаю, как это произошло. Я не контролировала себя в этот момент, не отдавала отчета в собственных действиях. «Даже не успела задуматься над тем, что творю». Зарычав, я раскрытыми ладонями толкнула ненавистного крыса в грудь. Он стоял на моем пути, мешая побегу. Стоял на пути к моей дочери, на пути к моему счастью. Я была так зла, что вложила в этот удар все свои силы. Глаза Сара Боргина округлились, с губ слетел изумленный вздох. Пошатнувшись, мужчина шагнул назад, и гнилая половица крыльца сломалась под его ногой с пронзительным треском. Мой похититель неловко взмахнул руками, его нога по отку застряла в образовавшейся дыре. Несколько секунд я растерянно смотрела на то, как сэр Борген пытается выбраться из неожиданной ловушки, затем сообразила, что это мой шанс, и рванула мимо него в глухую чащу леса. «Стой, мерзавка!» Зарал крыс, царапнув пальцами по моему плечу, но не сумев меня остановить. «За ней, болван, за ней, быстро!» Кучер, должно быть, окончательно проснулся и кинулся следом за мной по приказу своего хозяина. Паника стегала меня, кнутом подгоняя. Я бежала и не оборачивалась. Задыхаясь от взятой скорости, перепрыгивала через ямы и древесные корни. Ветки кустов хлистали меня по рукам и лицу. Колючие заросли, тёрные ежевики рвали нам мне одежду. Ноги проваливались в пушистый мох, болезненно натыкались на острые камешки. В ушах стоял звук собственного загнанного дыхания и бешеный грохот сердца. Больше я ничего не слышала, даже не знала, отстал ли преследователь. Мне надо было найти в темноте ручей и тропку, ведущую к замку. Журчание ручья я так и не уловила. Зато разглядела в ночном сумраке очертания лохматого куста с вороньими ягодами и устремилась к нему, что есть мочи. Там знакомая местность, легко найти дорогу к дому. Надежда уже забрежила в душе, когда кто-то невидимый за спиной схватил меня за руку и резко дернул назад. Передо мной возникло лицо со шрамами, искривленный в рот, сверкающие бешенством глаза красные спросонья. Мой надзиратель, он меня настиг. Попалась дрянь. Я увидела, как взлетела вверх его рука. Черная тень на темном фоне. Раздался звонкий шлепок. Моя голова мотнулась в сторону. Рот наполнился кровью. Я прикусила язык. И только после этого почувствовала боль. Острую в прокушенном языке и пульсирующую в левой половине лица. «Надо тебя проучить, чтоб не сбегала больше». С силой он потянул меня за собой. Я упиралась, не шла, но мои ноги сами скользили по рыхлой земле. От отчаяния и чувства бессилия по щекам покатились слезы. Спасение было так близко. «Ничего», — цедил возничий сквозь зубы, до синяков сжимая мое предплечье. «Когда хозяин уйдет, я тебя проучу. Не волнуйся, следов не останется». «Ты просто станешь тихой и послушной после того, что я с тобой сделаю». От его спокойной угрозы по спине пробежала дрожь, и ужас комом встал в горле. Мерзавец не говорил о своих намерениях прямо, но его взгляд, вдруг ставший масляным, сальная улыбка и загнувшие губы, сказали обо всем красноречивее слов «Я похолодела». Когда крыс уйдет, мы с этим подонком останемся наедине в запертой хижине посреди глухого леса. И никто меня не спасет, хоть заорись. Меня ждет участь, самая страшная для женщины. Паника накрыла с головой. С диким воем я вцепилась в лицо кучера отросшими ногтями свободной руки. Брызнула кровь. Подонок взревел от боли и инстинктивно разжал пальцы, которыми впивался в мое предплечье. Свобода! Пока негодяй не опомнился, я бросилась прочь. Я бежала к оврагу с кустом, глубокой яме с отвесными склонами, на дне которой торчали острые камни и обломки древесных сучьев — клавушки, незаметные во мраке ночи. За грохотом пульса я слышала ругань и топот преследователя. Под ногами кучера со звуками выстрелов ломались сухие ветки. «Ты за это ответишь!» — орал мужчина с лютой злобой в голосе. «Помогите!» — кричала я, обливаясь слезами. «Кто-нибудь!» У самого края оврага я резко ушла в сторону, а мой преследователь по инерции сделал еще один шаг вперед, не успев затормозить, и полетел в пропасть с громким воплем страха и удивления. «Сюрприз!» шепнула я, осев на землю и обхватив колени руками. Меня трясло. В темноте раздался глухой звук удара. Это тело бандита шлепнулось одной ямы. Было другой звук, на который я предпочла не обратить внимания: Влажный, чавкающий. С таким звуком что-то острое входит в мягкую плоть. Крик кучера оборвался. Надо было идти дальше, бежать, продолжать путь, Но я спрятала лицо в коленях и разрыдалась. Слишком много потрясений за одни сутки. Слишком, слишком. Ноги болели. Пока я бежала, потеряла одну туфлю. По лицу текла кровь, ветки кустов отцарапали щеки. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя, но точно не больше пяти минут. Всхлипывая, я поднялась на ноги и с опаской посмотрела в сторону оврага. Оттуда не доносилось ни звука. Я не рискнула подойти к краю ямы и проверить, жив ли мой преследователь. У меня не хватило духу. Теперь все будет хорошо. Собственный голос показался чужим, словно это невидимый незнакомец обратился ко мне в темноте. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет...» Я шагнула в сторону тенистых дубов и вздрогнула. Во мраке между кривыми древесными стволами горели два красных огонька, два волчьих глаза. «Мамочки, душа ушла в пятки. В животе вырос тяжелый холодный камень. Я судорожно втянула ноздрями воздух и не смогла его выдохнуть. Оскалившись, зверь двинулся ко мне. Я знала, что при встрече с хищником бежать нельзя, но и стоять на месте было глупо». Волк выглядел голодным и явно собирался напасть. Что делать? Ноги подкосились, руки затряслись. Косматая тварь зарычала, длинный нос собрался гармошкой, а клыки обнажились еще больше. И тут волк бросился, устремился ко мне черной ракетой. Я ахнула, успев проститься с жизнью, и подпрыгнула на месте от резкого оглушительного хлопка, ударившего по ушам. То, что это был звук оружейного выстрела, я поняла только, когда лохматая туша зверя рухнула к моим ногам. Мертвый волк продолжал показывать зубы. Шерсть на его боку намокла от крови. Дрожа всем телом, я повернула голову в ту сторону, откуда прилетела пуля, и на фоне мрачных деревьев увидела Роберта, держащего в руках охотничье ружье. На глазах моего мужа больше не было повязки. Из глубины леса за его спиной начали доноситься голоса людей, треск веток и лай собак.